В половине первого ночи мы были возле жилища Макса. Я нервно оглядывалась, так до конца и не поверив, что решусь проникнуть в дом. Сашка, напротив, был спокоен и чрезвычайно деятелен. «Значит так», — тихо говорил он, разбирая в темноте какое-то снаряжение. «Я поднимусь на стену, помогу подняться тебе». Осмотрим дом снаружи, дальше по обстоятельствам. А если он успел поставить видеокамеры? Если бы докабы, да кобы Значит, нам не повезет. Но лучше, чтоб повезло. Я посмотрела на дом. Окна второго этажа тонули в темноте. Но это вовсе не значило, что Макс спит. Он мог находиться внизу в гостиной или на кухне. Я слегка запаниковала. но Сашка уже лез на стену. Стена в высоту была метра два с половиной. Он распластался наверху, потом сел, свесив ноги, бросил мне веревку и протянул руки. В темноте, в черных штанах и свитере, похожий на гигантского жука. Очень неловко я полезла наверх. Конечности от страха совсем не слушались. Сашка ухватил меня за свитер и благополучно втащил на стену. «Повезло, что ты практически ничего не весишь», — весело шепнул он. «Было бы в тебе росту метр восемьдесят до килограммов сто веса». «Заткнись», — шепнула я, злясь на него за эту веселость, хотя понимала, болтает он для того, чтобы меня успокоить. Сашка перекинул ноги и легко спрыгнул вниз. В темноте я видела светлое пятно его лица и протянутые ко мне руки. Зажмурилась, оттолкнулась от стены и через мгновение оказалась в его объятиях. «Век бы так стоял!» — хихикнул он, но поспешил разжать руки. Согнувшись, мы осторожно направились к дому и обошли его по кругу. Все окна были темные. «А он точно здесь?» — спросила я. Вернулся в десять вечера и больше не выходил. «Дверь на веранду открыта!» — шепнула я. «Так и есть! Дверь была распахнута настежь. «Может, он возле бассейна?» — принялась гадать я. «Фонари выключены!» — пожал Сашка плечами. «Хотя... Вот что, сиди здесь, а я посмотрю!» Сашка исчез за ближайшими кустами, Я сидела в траве, кусала губы и вертела головой. Через несколько минут он вернулся. «Возле дома никого. Я вхожу первым, ты за мной». Двумя тенями мы скользнули на веранду. К моему облегчению кухня оказалась пуста, гостиная тоже. «Спальня наверху?» – шепнул Сашка. «Да, теперь я пойду первый». Ты не знаешь расположение комнат. Мы медленно поднялись по лестнице, прислушиваясь. Тишина давила на уши. И все же открытая дверь на веранду продолжала меня беспокоить. Это здорово походило на ловушку, словно нас ждали и предлагали войти. Еще можно вернуться, подумала я, прекрасно понимая, что Сашка на это вряд ли согласится. Мы замерли возле дверей спальни. Сашка толкнул дверь, она бесшумно открылась. Шторы были задернуты, и в темноте смутно белела постель с силуэтом человека. «Иди в кабинет», — шепнул Сашка мне в ухо и вошел. Дверь закрыл. Я осталась стоять, ожидая чего угодно, криков, шума борьбы. даже рёва сигнализации, но услышала Сашкин голос. «Жанка, порядок, можешь не беспокоиться!» Я все таки заглянула в спальню и увидела, как Сашка стоит на коленях перед кроватью. «Сказал же тебе, иди!» – разозлился он. «Ты ему ничего не сделал?» – испугалась я, не понимая, почему Сашка все еще стоит возле кровати. «Оно мне надо!» Иди за бумагами, я его здесь по караулю. Пожав плечами, я пошла в кабинет Макса. Оказавшись возле стола, включила лампу, зажмурилась от вспыхнувшего света, а потом огляделась. Перевела взгляд на ящики стола. В замке правого ящика торчал ключ. Я потянула ящик на себя и увидела папку, обыкновенную, застегивающуюся на молнию. И вновь мне показалось, что это похоже на ловушку. Точно меня ждали. Я расстегнула папку и стала выкладывать ее содержимое на стол. В глаза бросилась стопка писем, аккуратно расправленных и пронумерованных карандашом. «Моя маленькая принцесса», — прочитала я, — к горлу мгновенно подкатил комок. Я сунула письма назад в папку «Надо побыстрее убираться отсюда». Взгляд мой вернулся к ящику, и я увидела записную книжку отца, протянула к ней руку и в этот момент услышала шаги. Дверь в кабинет открылась, и вошел Макс. К чести моей, надо сказать, я не испугалась и даже не удивилась. Наверное, потому что чего-то подобного ожидала все это время». Макс привалился к стене рядом с дверью и сказал без улыбки. «Здравствуй, милая». «Привет», — хмуро ответила я. «Что с Сашкой?» «Он отдыхает. Не беспокойся за него», — серьезно сказал Макс. «Значит, ты пришла за бумагами. Как видишь, они тебе не принадлежат». так что не стоит строить из себя жертву, а из меня воровку. — Я далек от этого. И что такого интересного ты надеешься в них найти? — вновь спросил он. — Но ведь тебе они показались интересными. Или ты намерен рассказать мне сказку, который подчевал Яну? Якобы ты хочешь опубликовать рукопись моего отца. «Думаю, это ни к чему», – пожал он плечами, отлепился от стены, включил верхний свет и направился ко мне. Я отметила, что он одет в джинсы и футболку, на ногах теннисные туфли. Скорее всего, он не ложился сегодня. Не знаю, как он провел Сашку, но, вне всякого сомнения, ему это удалось. Тут я заметила... что в руках он держит пистолет, и усмехнулась. «Намерен пристрелить грабителя?» — спросила я зло. «В каком-то смысле неплохая идея. Если учесть, что это оружие твоего дружка, получилось бы забавно». «Что ж...» — я села в кресло, наблюдая за ним. «Тебя ведь как будто интересовали бумаги?» — спросил он. «Не хочешь в них заглянуть?» Это, признаться, меня удивило. «Время есть, пока твой дружок отдыхает. Не возражаешь, если я составлю тебе компанию?» Он сунул пистолет за пояс джинсов и устроился в кресле напротив. «Ну-ну, смелее, милая!» Я вынула бумаги из папки, Сложила аккуратной стопочкой и начала просматривать, поначалу мало вникая в содержание, пока на глаза мне не попался протокол допроса некоего Дитера Штрайхера, служившего шофером Ральфа Вернера. Вверху стояла дата 27 октября 1945 года. Допрашивал его какой-то американский лейтенант с неразборчивой фамилией. Штрайхер рассказал, что в декабре 1942 года он находился вместе со своим начальником в Вильнюсе. Из его довольно путанных объяснений выходило, что Ральф Вернер занимался на бывшей территории Советского Союза экспроприацией различных художественных ценностей. Внизу поправка американца. По заданию верхушки Третьего рейха, для личных коллекций. Примерно в середине декабря, точную дату Штрайхер не помнил. Вернер разбудил его и приказал спуститься в гараж. Через несколько минут сам появился там. После чего они отправились на окраину Вильнюса, где возле неприметного дома Вернер приказал остановиться и скрылся в доме. Через некоторое время он вернулся, но не один. А в сопровождении пожилого мужчины и двух молодых женщин. В руках мужчины и самого Вернера были чемоданы, в руках одной из женщин саквояж. Они сели в машину и Вернер приказал шоферу следовать за город. Шофер был удивлен, но задавать вопросы не рискнул. Миновав посты, они выехали из города. Люди на заднем сиденье. были очень напряжены, особенно во время проверки документов. Вернер, напротив, был абсолютно спокоен. «Все в порядке», — несколько раз повторил он по-немецки. Они ехали на северо-запад, примерно в 30 километрах от города, остановились возле заброшенного хутора. «Кого ждем?» — через некоторое время спросила одна из женщин. «Проводника». ответил Вернер. «Здесь кругом болото, и без проводника нам не пройти». «Отдыхай», – сказал он шоферу и вышел из машины. Шофер видел, как он направился к заброшенному дому. Через несколько минут вернулся. «Там есть, где укрыться», – сказал он пассажирам. «Машину следует убрать с дороги, чтобы не привлекать внимания». Мужчины и женщины пошли с ним. Через некоторое время шофер, который отогнал машину и в тот момент находился рядом с ней, услышал выстрел. Он бросился в сторону дома, не понимая, что происходит. Он слышал, как кричит женщина, а потом заметил темную тень на снегу, как потом оказалось, труп мужчины. Женщины бросились бежать. Вернер выстрелил дважды одна из женщин упала вторая успела достигнуть угла дома не стоит дорогая услышал шофер голос вернера который скрылся в том же направлении после чего вновь последовали два выстрела шофер по его словам так и не смог понять что происходит вернер приказал ему перетащить трупы во двор что то ты сделал затем По приказу Вернера он облил трупы бензином и поджег. Вернер в это время наблюдал за его работой. Когда все закончилось, сказал, «Не переживай, дружище, это просто евреи. Мы сделали благое дело». Вещи убитых в двух чемоданах он разрешил забрать шоферу. Себе оставился саквояж и посоветовал своему подчиненному забыть о том, что тот видел. В ту же ночь они вернулись в Вильнюс. «Я не знаю имена этих людей и не смогу припомнить дом, откуда мы их забрали», — так закончил шофер свои показания. «Со слов Вернера знаю только, что они были евреи». Некоторое время я сидела, зажмурившись, тяжело дыша. Чувство было такое, будто это я бегу декабрьской ночью, проваливаясь в снег, а за мной страшной тенью следует человек в эсэсовской форме, человек, которого я когда-то любила и которому доверилась, человек, который хладнокровно убил меня за горсть бриллиантов. «Анна Штайн», — прошептала я, забыв о присутствии Макса. «Значит, она погибла, и она, и ее сестра с отцом. В саквояже были драгоценности, и среди них колье, которое отец сделал к ее свадьбе. Они надеялись спастись и взяли все самое ценное». «Анна Штайн?» — переспросил Макс, возвращая меня к реальности. Его невеста еврейка. Почему ты так в этом уверена? Хотя, кого еще он мог называть дорогой? Значит, они встретились опять. И он убил ее. Макс, пожал плечами, точно хотел сказать, чему тут удивляться. — Твоих друзей, скорее всего, интересует не это, — заговорил он. — Почитай протокол допроса, которому твой отец дал порядковый номер один. Его он, видимо, тоже очень заинтересовал. Макс поднялся и подошел ко мне, опершись рукой на стол и наблюдая за тем, как я читаю. «Речь, как ты сама можешь убедиться, идет о том, что Вернер вывез из Пскова два металлических ящика. Что в них находилось?» его ближайшие соратники оставшиеся в живых и давшие эти показания уже после войны не знали ральфом вернером американская разведка весьма заинтересовалась как и этими ящиками в них мог быть архив несколько раз в бумагах упоминалось что вернер был ответственен за его эвакуацию а могло быть и что то другое к примеру некие ценности «Ведь твоих друзей интересуют именно они?» «А тебя нет?» – спросила я. «Разумеется, и меня тоже. Смотри, что получается. Вернер в сопровождении трех автоматчиков отправился в неизвестном направлении на машине, куда загрузили ящики. Теперь взгляни на рапорт вот здесь. Вернер сообщает, что по дороге из Пскова они попали под обстрел». Он и солдат, что был за рулем, успели покинуть машину, после чего в нее угодила бомба. Надо полагать, от машины ничего не осталось, если не считать глубокой воронки и груды железа, разбросанного в радиусе нескольких метров. От осколков снаряда погиб шофер машины. Трое автоматчиков погибли еще раньше. В ближайшую комендатуру Вернер Явился один и потребовал, чтобы его немедленно доставили в Псков. А вот здесь, кстати, очень интересное упоминание о некой женщине, которая везде сопровождала Вернера. Шофер говорит о ней весьма туманно, называя то женой Вернера, то любовницей, и даже имя ее назвать не смог, что довольно странно, учитывая тот факт. что несколько месяцев он практически постоянно был рядом с Вернером. Очень может быть, что дама хорошо знала, что произошло в действительности с этими самыми ящиками. В действительности? То есть Вернер соврал? И что, по-твоему, произошло? Спросила я. Не Нетрудно представить, зная, как он предпочитал действовать. Я думаю, ящики спрятаны где-то в районе села Колываново, упомянутого здесь. Доставлять их по назначению Вернер вряд ли собирался, надеясь, что в царящей тогда неразберихе серьезное расследование проводить не будут. Через несколько дней Вернер уже появился в Риге, довольно далеко от Пскова. Возможно, он рассчитывал забрать их позднее. Не очень разумно. «Да, не очень», — согласился Макс. Он торопился оказаться в Риге. Что-то его заставило отправиться туда. Некое обстоятельство, которое в тот момент казалось ему важнее этих ящиков. «Какое обстоятельство?» — насторожилась я. «Понятия не имею». А шофера и автоматчиков он, скорее всего, пристрелил сам, желая избавиться от свидетелей. и взорвал машину. Довольно рискованно, это точно. Но рисковал он всегда с удовольствием. По большому счету, ему было плевать на войну и даже на то, как она закончится. Он был уверен, что неплохо устроится в любом случае и торопился набить карманы. «Редкий мерзавец», усмехнулась я. «Не стану спорить», пожал Макс плечами. «Надеюсь, ты удовлетворила свое любопытство?» «А ты?» — со злой усмешкой спросила я. «Тебя интересует, был ли я в этом самом селе?» «Нет, конечно. Какой смысл? Ящики не иголка в стоге сена. Но я уверен, Вернер позаботился о том, чтобы надежно их спрятать. И где искать прикажешь?» Я опять усмехнулась. «Представляю твое разочарование!» «Да?» — в ответ усмехнулся он. «Столько труда и все впустую!» «Не все еще потеряно, верно?» — засмеялся он. «Ты!» — начала я и в досаде покачала головой, понимая, как бессмысленно все то, что я собиралась ему сказать. «Ты убил мою сестру из-за этих!» «Я ее не убивал!» — повысил он голос. Это был несчастный случай, о чем тебе прекрасно известно. А мой отец? Тоже несчастный случай? А муза? Ты что, спятила? Удивился Макс. Причем здесь твой отец и его жена? Уж не хочешь ли ты сказать? Хочу. Тебя не было здесь во время его похорон. Ты сам признался, что в то время был за границей. Почему бы не в Италии? В Англии этому есть множество свидетелей. Не сомневаюсь. Ты хотел купить эти документы у моей мачехи, а когда она отказалась их продать, я ее убил? Я что, по-твоему, не в своем уме? Убить человека вот за эти бумажки – бред. Это просто макулатура. Годится в лучшем случае для занимательного чтения – Отец встречался в Италии с человеком, который передал ему «Да-да», — перебил Макс, с этим старым маразматиком. Я тоже с ним встречался давно, лет восемь назад. Так что могу представить, что за важные сведения он передал твоему отцу. Когда-то он помог Вернеру избежать правосудия и покинуть Европу. С новенькими документами, Вернер отправился искать счастье в Латинской Америке. «Это все, что старик мог рассказать твоему отцу». «Сомневаюсь. После встречи с ним отец заявил, что у него есть враг, и назвал твое имя. Тогда еще проще. Старик снабдил его информацией о семействе Вернера. Вот и все». «О его семействе?» «Насторожилась я». В ящике стола есть конверт. Там фотография Ральфа Вернера. Взгляни. Я открыла ящик. Нашла конверт. В нем действительно лежала фотография. Это из его личного дела. Он был не любитель сниматься. Наверное, предполагал, что империя недолго протянет. Вот и не спешил заявлять о себе потомкам. «Здесь он моложе, чем я сейчас», — добавил Макс. Я взглянула на мужчину в форме, смотревшего на меня с фотографией, перевела взгляд на Макса. Сходство было слишком очевидным. «Значит, он мой дед!» – кивнул он. «Разумеется! Ведь Зинаида говорила, что отец его матери – нацистский преступник. Ральф Вернер в январе 1938 года Женился на моей бабке в 1940 году. У них родилась дочь, которая, кстати сказать, отца никогда не видела. Как ты узнал об этом кладе в таком случае? А я о нем ничего не знал. Моя мать так тщательно старалась избегать всякого упоминания о своем отце, что я поневоле заинтересовался родословной. И чем больше интересовался дедом, тем больше мне хотелось знать о нем все. То, что о нем успел собрать я, в одной папке не поместится. Но досье все равно было неполным. Оттого я и хотел купить бумаги у Музы. Согласись она, и, возможно, осталась бы жива. Те, кто убил ее, совершенно серьезно считают, что эти листочки приведут их к несметным богатствам. Здесь. Лишь рассказ о каких-то ящиках до да названия села, где они предположительно могут быть спрятаны. Если дело действительно только в любопытстве, почему бы тогда тебе не поговорить со мной откровенно? С тобой. А разве папка была у тебя? Я не ты тоже не сказал правду. Не сказал, потому что пришлось бы объяснять Я не люблю распространяться о своей родословной. Это верно. Даже фамилию предпочитаешь носить другую. Вы очень похожи с твоим дедом. Боюсь не только внешне. Хочешь оскорбить меня? Напоминаю, ты в моем доме, куда проникла со своим дружком, совершенно незаконно. А я, между тем, оказываю тебе услугу. Объясняю свои мотивы и... Вернемся к Вернеру. После войны он оказался в Швейцарии. Думаю, где-то там его ждала кругленькая сумма в банке. Он жил под фамилией Йордан и вскоре женился. Представь, на еврейке. Думаю, он сделал это из соображений безопасности. Кто ж будет искать бывшего эсэсовца? возле ее подола. Но жена, как видно, оказалась проницательной. А может, он был неосторожен, и вскоре супруга скончалась, погибла в автокатастрофе вместе со своим братом. Единственным наследником ее состояния стал наш Ральф. Но в Швейцарии уже было небезопасно, и он поспешил унести ноги за океан. «В Венесуэле ты оказался не случайно. Искал его?» – спросила я. «И его тоже. Точнее, его следы. Занятным парнем был мой дед». Макс засмеялся, а я отвернулась. Так невыносимо было в ту минуту видеть его лицо. Мать не разделяла моего увлечения, так что редким находкам приходилось радоваться в одиночку. Надеюсь, с тобой мне повезет больше. В каком смысле, не поняла я. Как ты думаешь, почему твой отец вдруг заинтересовался Вернером? Это из-за писем, которые он купил на блошином рынке, сказала я, чувствуя, что краснею. Я сама не была уверена, купил их отец или все-таки нашел у своей матери. Странное совпадение, да? Именно твой отец покупает письма, и судьба через какое-то время сводит нас. Возможно, это действительно кажется странным, при условии, что ты, конечно, явился сюда случайно. Но в этом я сомневаюсь. Отец интересовался Вернером, ты им тоже интересовался, и в какой-то момент ваши пути пересеклись, и тебя уже заинтересовал мой отец. Логично. Кстати, когда я был в Венесуэле, ко мне явились некие люди и предложили кругленькую сумму за сведения о Вернере. Что конкретно они хотели знать? Все. Но главное, им нужен архив, о котором смутно упоминается в этих документах. Они были весьма настойчивы. И ты поспешил уехать. Я рассчитывал, что здесь. в России. Они меня не достанут». «Или все-таки надеялся найти архив?» Макс засмеялся. «Что бы ни было в ящиках, это стоит денег». «Карла к тебе представили те самые люди?» «Карл был моим другом», — отрезал он. «И погиб, потому что кому-то взбрело в голову проверить мой сейф». «Карл звонил тебе ночью». а домой ты вернулся, по собственным словам, в девять утра, хотя должен был поторопиться. Так, Макс опять усмехнулся. Откуда сведения? Это не твой ли приятель развлекался здесь с моим сейфом? Нет, но о звонке я знаю. Ты солгал нам. Чушь, не было никакого звонка. Точнее, Карл звонил по дороге домой, Я приехал утром и обнаружил его в кабинете мертвым. Люди, посетившие меня в Венесуэле, весьма настойчивы и никакими средствами не брезгуют. Но я, признаться, удивился, что они и сюда добрались. Ну и огорчился, конечно. Однако вернемся к твоему отцу. Надеюсь, дату его рождения ты помнишь? Разумеется, помню. Ну, а теперь вспомни, что успела прочитать в этих бумагах. Кое-что я добавлю от себя, то, чего здесь нет. Итак, моя мать родилась в сороковом, а в сорок первом Вернер оказался в Риге, кстати, в его родном городе. Кому он писал эти письма? Девушке, в которую был влюблен еще в детстве. Предположение напрашивается само собой, верно? Логично также предположить, что они встретились. «Ты знаешь имя этой девушки?» — с волнением спросила я. «Марта. В одном из писем он ее так называет. А фамилия?» «Понятия не имею», — пожал плечами Макс. Он тщательно скрывал ее от посторонних глаз, хотя везде таскал за собой. «Моя бабка!» О шалостях мужа очень скоро узнала, но... Он оставил ее упреки без внимания. С июня 41 первого года они ни разу не виделись. Она так и умерла, ничего не зная о его судьбе. Последний из соратников видел его в октябре 44 -го. Никакой женщины он не упоминает. Зато есть два любопытных рассказа о том, как Ральф Вернер в одиночку дважды переходил линию фронта. Первый раз, когда русские стояли под Ригой. Второй раз, уже после того, как город сдали. Что ему там понадобилось? Два этих ящика? Макс засмеялся. Псков? Довольно далеко от Риги. В одиночку преодолеть несколько сотен километров по глубокому тылу противника... Не думаю, что дед был идиотом. Туда его гнало нечто совсем другое. Что же? Он искал ту самую женщину. Почему бы и нет? Хотя, если тебе больше нравится версия, что твой отец купил письма на блошином рынке... Женщина! Зло засмеялась я. чтобы такой мерзавец, как твой дед, стал рисковать головой из-за женщины? — Чего на свете не бывает, — в ответ засмеялся Макс. — Сначала тебе кажется, что ты легко справишься с собой, — продолжал он, глядя мне в глаза, и вдруг стал серьезным. — Что это чувство? Просто блажь! Выбросить ее из головы и забыть! А потом вдруг понимаешь, то, над чем ты вчера смеялся, стало смыслом твоей жизни, и за эту глупую девчонку ты готов умереть. Вряд ли твой дед был способен на эти самые чувства. Хладнокровно застрелить свою невесту, которая ему доверилась. Мразь! Вот он кто! Жаль! что ему удалось сбежать за океан. «Я был уверен, что ты непременно скажешь это», — расхохотался он. «Как же иначе? Девушка с идеалами!» «И все-таки очень может быть, что мы с тобой родственники, и Ральф Вернер!» Вот тут и выяснилось, чего-то подобного я все время ждала, и именно этого боялась. Я вскочила, отшвырнув кресло, и сказала, глядя Максу в глаза. «Мой дед похоронен на местном кладбище. Он воевал с такими, как твой». «Ну, разумеется», — с усмешкой кивнул Макс. «Твой дед освобождал Европу от коричневой чумы, а мой стрелял людям в затылок». «Вот именно». «Должна сказать, ты его достойный наследник, вор и убийца. Полегче, милая. А тот парень, которому ты так опрометчиво доверилась, конечно, сама святость, достойный выбор. Где ты успела его подцепить? Может, он хорошо знает, кто и по какой причине убил твоего отца и твою мачуху тоже? Не беспокойся». «Я разберусь», — ответила я, — «почти не сомневаюсь, только будь осторожна, ты слишком впечатлительно. разочарование не для тебя, сестренка». «Ты ублюдок!» — рявкнула я. Он схватил меня за плечи, толкнув к стене, больно стиснул подбородок левой рукой, и я увидела совсем рядом его глаза, побелевшие от бешенства но что поможет тебе твой парень а вряд ли можешь охрипнуть вопя во все горло никто не поможет он наклонился и поцеловал меня я попробовала освободиться но нечего было и думать мериться с ним силами и вот тогда я испугалась и возненавидела себя за это «Только попробуй тронуть меня и...» «И что, милая?» — ласково спросил он. «Что ты сделаешь?» Он грубо оттолкнул меня, разжав руки. Я не удержалась на ногах и упала. «Все? На что ты способна?» «Это пустые угрозы. Убирайся!» Я поднялась с пола и шагнула к столу. Теперь я была почти спокойна. Только руки предательски дрожали. Я забираю письма и записную книжку отца. Они тебе не принадлежат. — Можешь взять все, — издевательски улыбнулся он. — Ведь твои друзья так хотели получить эти бумаги. Порадуй их. — Где Сашка? — спросила я, собирая бумаги в папку и чувствуя на себе взгляд Макса. В спальне. С нетерпением ждет, когда мы здесь закончим. Идем. Мы направились в спальню. Сашка с унылым видом сидел, прикованный к батарее. — Ну вот, герой, ты дождался своего освобождения, — сказал ему Макс и достал ключи от наручников. — Передай своим хозяевам. Я семь лет жил в Латинской Америке. Там есть очень неспокойные места. В спину мне не раз стреляли, и я успел приспособиться, так что в следующий раз прихвати с собой танковую бригаду».